Да понимает ли он вообще, что такое литература? Прочитав выше написанное, кто-нибудь из вас, дорогие читатели, вероятно, испытает раздражение. Да понимает ли он вообще, что такое литература? Для меня литература — это прежде всего повествование о подлинном смысле вещей и явлений. Об этом я и рассказываю. Только и всего. Кто бы что ни говорил, роман, несомненно, является весьма широкодиапазонной формой, и думается мне, что это отчасти служит источником мощной энергии, которая заключена в крупной прозе. Собственно, поэтому я не вижу ничего унизительного по отношению к роману в словах «может написать практически кто угодно», даже наоборот, я считаю это похвалой. То есть роман как жанр по сути своей, легко доступен любому желающему. Это что-то вроде литературного рестлерского ринга, открытого для людей с любым бэкграундом. Расстояние между канатами достаточно велико, а еще есть специально приготовленная удобная лесенка, так что подняться на ринг в меру просторный, с ровным настилом, совсем нетрудно. Здесь нет охраны, которая могла бы помешать вашим действиям, судья ведет себя тихо, не придирается. Настоящий рестлер, в данном случае его роль достается профессиональному писателю, уже смирился с ситуацией и как бы всем своим видом говорит ну, «Давайте, давайте, не мнить залезать сюда, все, кто хочет. Тут у нас что-то вроде неслабого сквознячка, все такое гибкое, зыбкое, подвижное, одним словом, неопределенное». А что это значит? «Это значит, что залезть на ринг легко». Но удержаться на нём не так-то просто. Профессиональный литератор, разумеется, очень хорошо это знает. Написать один-два романа — не такое сложное дело. Написать романы всё время, всю жизнь, до самой смерти — невероятно трудно. Наверное, даже можно сказать, что обычному человеку такое не под силу. Так что в этом смысле прозаику необходимы как бы так выразиться, особые качества. Понятно, что талант — это важно, но кроме таланта необходимо упорство. А еще, хотя это касается не только профессиональной, но и других сторон жизни, везение и готовность воспользоваться случайным стечением обстоятельств. Более того, именно в этом-то и состоит своего рода писательская профквалификация — про которую можно сказать следующее. У кого она есть, она есть, а у кого ее нет, ее нет. Хотя некоторые с этим рождаются, а другие с огромным трудом приобретают. Вообще, про нее почти ничего не известно, и мало кто готов открыто это обсуждать. Наверное, потому что речь идет о вещах, которые не воспринимаются ни зрением, ни слухом, да и нормально описать это средствами языка тоже невозможно. Но, как бы то ни было, сами прозаики прекрасно знают и всем своим существом ощущают, насколько колоссальный труд не столько быть, сколько оставаться прозаиком. Вот поэтому-то писатели так философски относятся к пришельцам из других профессиональных сфер, пролезающим между канатами на ринг. «Ну, здравствуй, коль пришёл». Так встречают дебютантов, если не все, то очень многие прозаики. Хотя бывает, что на вновь пришедших попросту не обращают внимания. Если новичок не смог удержаться на ринге или ушел с него по собственному желанию, в подавляющем большинстве случаев происходит либо то, либо другое, то ему на прощание вежливо говорят «ну что ж, очень жаль» или «всего хорошего». Но если он или она приложив усилия, не оставили ринга и сумели на нем закрепиться, то им, разумеется, выказываются всевозможные почет и уважение. И это справедливо, я считаю. То есть я бы хотел, чтобы таких людей ценили и уважали. Кроме того, терпимость, о которой я тут говорю, отчасти может быть еще связана с тем, что литературный мир устроен не по антагонистическому принципу, Это не игра с нулевой суммой. Термин из теории игр, который означает, что если один игрок начинает выигрывать, то положение всех остальных игроков ухудшается, вплоть до полного поражения. Другими словами, если вдруг появляется новый писатель, это вовсе не значит, что кто-то из старых тут же теряет работу. По крайней мере, если что-то похожее и происходит, то совсем не так прямолинейно. Этим профессиональная литература принципиально отличается от профессионального спорта. Если в команде появляется новый спортсмен, кто-то из ветеранов или менее успешных новичков отправляется в свободное плавание. В литературном мире никто не остаётся за бортом. И если, скажем, было продано 10 тысяч экземпляров дебютного романа молодого писателя, это не означает, что кто-то из его старших коллег продал на 10 тысяч экземпляров меньше. Всё так не работает. Даже наоборот, если роман какого-нибудь дебютанта очень хорошо продаётся... Это улучшает ситуацию с художественной прозой, а иногда, так сказать, освежает всю литературную индустрию в целом. Несмотря на всё вышесказанное, по прошествии времени, конечно, происходит своеобразный отбор. Каким бы широким ни был наш ринг, всё-таки, по-видимому, существует некое оптимальное число одновременно находящихся на нём людей. Так, мне кажется, когда я осматриваю окрестности — с высоты проведенных в профессии лет. В общем, как-то вот так на протяжении долгого времени я все пишу и пишу прозу и зарабатываю себе на жизнь профессиональным писательством. То есть, получается, топчусь на этом литературном ринге уже три с лишним десятка лет, кормлюсь кистью, как говорили в старину. В определенном смысле это можно считать достижением. За эти тридцать с чем-то лет я видел множество литературных дебютов. Заметное число дебютантов и их произведений удостоились в свое время довольно высокой оценки. Эти люди заслужили похвалу литературных критиков, стали лауреатами престижных премий, сделались объектом внимания широкой общественности, тиражи их книг были моментально распроданы. На них возлагались большие надежды. Эти люди взошли на ринг под звуки бравурной музыки, купаясь в свете софитов. Однако, если посмотреть, кто среди дебютировавших лет 20-30 назад остался в профессии и продолжает писать по сей день, то, честно говоря, их количество будет не таким уж большим. Да что там, откровенно малым. Многие молодые перспективные писатели тихо и незаметно куда-то исчезли. Возможно. И таких случаев, на мой взгляд, значительно больше. Им просто надоело писать прозу, а может быть, они устали регулярно выдавать на гора новые повести и романы и подались в какую-то другую область. Написанные ими вещи, в свое время бывшие на слуху и на виду, теперь вряд ли можно купить в обычных книжных. Многое уже давно исчезло с магазинных полок, Потому что прозаиков может быть сколь угодно много, но торговая площадь имеет четкие границы.